Часто и даже недалеко от того же Лачи Кханга я имел возможность созерцать подобные пейзажи с вершины своего уединения. И хотя я не испытывала недостатков провизии и топливе и могла разжигать костер, все же я имею право судить о суровости этого необычайного существования. Я вспоминаю великое, ничем не нарушаемое безмолвие Восхитительное одиночество, невыразимый покой, затопивший мою пещеру. Не думаю, что нужно сожалеть о тех, кто проводит там свои дни. Они достойны скорее зависти, чем сожаления. Помимо описанного выше упражнения есть еще и другие, также рассчитанные на получение тумо. Они более или менее однородны. Метод всегда состоит в сочетании длительных задержек дыхания и объективизации воображаемого пламени, что совпадает с приемами самогипноза. Учение народы о шести тайных доктринах включает раздел Атумо. Вот краткое изложение предлагаемого им метода. Присесть на корточке, скрестить ноги, пропустив их, Под бедрами и соедините руки. В этом положении, первое, вращать желудок три раза справа налево и три раза слева направо. Второе, делать желудком взбивающие движение с максимально возможной энергией. Третье, раскачиваться, встряхиваться, подражая движениям норовистой лошади и слегка подпрыгнуть, не меняя позы со скрещенными ногами. Эти три упражнения нужно повторить три раза и закончить большим прыжком, но должен постараться подскочить, возможно, выше. Нет ничего удивительного, если после такой гимнастики бывает жарко. Описанные упражнения сродни практике индусской хатха-йоги. упражнение продолжают задерживать дыхание до тех пор, пока живот не примет форму горшка. Затем следует объективизация образа Дорджи Налджормы, как и в первом из описанных методов. Нужно вообразить себе по солнцу в каждой ладони, под подошвами ног и под пупком. При трении друг от друга солнце в руках и ногах вспыхивает огонь. Огненные языки доходят до солнца под пупком и последнюю вспыхивает в свою очередь, наполняя все тело пламенем. При каждом выдохе кажется, будто пылает весь мир. Упражнение заканчивается двадцать одним большим прыжком. Выдержка из сочинений Наротты трактата шести доктринах. Хотя в обеих описанных системах тренировки существуют некоторые сходные моменты в объективизации образов, все-таки разница между ними очень велика. так как вторая система состоит из множества движений и прыжков, в то время как первая требует полной неподвижности. В этих двух методах, как и во всех других, преследующих ту же цель, уже давно тренировавшиеся в развитии тума, производят вдохи, задержки дыхания и выдохи в установленном порядке механически. Все манипуляции не нарушает ни концентрации мысли на мираже огня, ни сопровождающего созерцание мысленного повторения мистической формулы. Успевающим ученикам не приходится напрягать воображение, чтобы видеть разгорающиеся пламя. Видение развивается само по себе, и приятное ощущение тепла разливается по всему телу, что является конечной целью упражнения. Иногда период обучения Тума заканчивается подобием экзамена. Зимней лунной ночью, уверенные в своем умении ученики, отправляются со своим учителем на берег еще не замерзшего поток Если все водные бассейны в округе уже закованы льдом, во льду пробивают отверстие Выбирают ночь, когда дует сильный резкий ветер. Такие ночи в Тибете не редкость. Кандидаты на звание Респа, совершенно голые, усаживаются, скрестив ноги на земле. В ледяную воду окунают простыни.